Глава двадцать т р Олег, проснись! Слышит тихий голос где-то д а л е к и чувствую, как слегка касаются моего плеча. Не х о т я о т к р ы в а я глаза. Передо мной стоит только. Перевожу взгляд за окном. Темно. Неужели я проспал целый день? Затем смотрю на соседнюю кровать. Настя снова спит, мирно, как маленькая девочка. Она хоть ела? Интересуюсь я. Да, ужинала. Будет тебя не с т а л о Сказала, что ты устал после ночной смены. Понятно. Проспал самый важный разговор с ней. Ну и красавец были. Олег, тебя снесла, в срочно в реанимацию зовет. Обеспокоенно произносит только, изредка подглядывая на Настю. Что там? Привычный вопрос моей профессии. Если вызывают хирурга, значит быть операции. Мужчину привезли из аэропорта. Сердечный приступ. Ну и зачем я ему? Это Мартынов Илья Алексеевич. Шепотом произносит только, чтобы н а с т я ни в коем случае этого не услышала. Черт, это дедушка Насти. Я мгновенно срываюсь с кровати и поднимаюсь этажом выше. Рассказываю Стас, захожу в кабинет кардиолога, на ходу надеваю медицинский халат. Инфаркт миокарда. Его сняли самолета, летел на конференцию в Новосибирск. Стас рассматривает результаты первых анализов пациента. Мартынова знали все. Для меня он был не только дедушкой моей жены, но любимым преподавателем медицинской академии. Также я и мои коллеги пересекались с ним на различных конференциях. А еще он был несменным председателем комиссии. по подтверждению или повышению врачебной категории, поэтому сейчас в отделении толпа коллег, все переживают, перешептываются. Добрый вечер, коллеги. В Кабинет ходит обеспокоенный главный врач, на нем пальто, в руках кейс. Значит, ты вернулся обратно, не успел доехать до дома. Какие действия предприняли и что планируете, Станислав Сергеевич? Строго и лаконично произносит г л а в врач. в н у т р и в е н н о к а п е л ь н о м вводим алексин. Примечание. Опять выдуманное автором лекарство. Конец примечания. Сделали кардиограмму, анализ крови. В общем, мой вердикт: надо ставить кардиостимулятор. В чем проблема? к о ш н м поворачивается моей с т о р о н ы Олег, сможешь постраховать стаса на операцию? Конечно. Естественно, моего учителя о п е р и р у а т будут только я, никого не подпущу к нему. Вот тут проблема, коллеги, говорит кардиолог. Он против операции. Как это? о б е с к о р а ж е н н о произносит н а ч а л и Он врач, должен понимать всю клиническую картину сам. Вот поэтому и отказывается. т р у д н м какой-то. нерно п р о и з н о с и н а ч а л ь Я к нему, а л е г с за мной. Мы с Коршновым зашли в реанимационную палату под пристальным и в з г л я д а м и сочувствующих. Палата на одного. Тишина, которую нарушает только монотонный писк приборов, оглушает нас. Очень трудно смотреть на всегда подтянутого и пушащего жизненной энергией мужчину в беспомощном состоянии на больничной койке. А когда этот человек еще и близок к тебе, совсем невыносимо. Очень трудно дышать. Привет, Лия. Коршунов подходит к кровати, и я встаю в нескольких шагах от него. Пациент лишь шевелит пальцами в знак приветствия. На лице у него кислородная маска. Ну какого ёжика ты упираешься? – спрашивает Коршунов, сверля друг глазами. И я не вдавался подробности и взаимоотношений, но знаю, что дружат они со студенчества. Но знаю, что дружат они со студенчества. В одно время даже дружили с семьями, а потом разъехались по разным городам, но связь не оборвали. Я смотрю на них обоим сейчас нелегко. Я вижу, как Коршунов сам тяжело дышит, о с т а б и в а я галстук, расстегивает верхнюю пуговицу рубашки, а Мартынов лишь отрицательно качает головой. Илья, ты же понимаешь, что без стимулятора ты долго не протянешь. Еще одна попытка. Но мимо. Тебе жить надоело? Не выдерживает Коршунов, слегка повышает голос. Я хочу его тормознуть. Пациенту волноваться нельзя. но останавливаю себя, вдруг эта пламенная речь возымеет действие, или смысл жизни потерял. А как же Оля? Ты о жене подумал? Как она без тебя? Ладно, дети у них свои семьи, а она, она же всю жизнь с тобой. м а р т и н закрывает глаза и о т р и ц а т е л ь н о качает головой. А Настя? уже более спокойным голосом продолжает его друг. Я же ей после этого глаза посмотреть не смогу. Не хочу быть обузой. Шепчет Илья Алексеевич, снимая кислородную маску. Как абу, зачни, телья. Люди по 20 лет живут с кардиостимуляторами, марафоны с ним б е г а ю т Тебе ли этого не знать? Ты профессор медицинских наук, а я тебе сейчас элементарные вещи поясняю. Как трактористу из деревни Комарова. Стас, готовь операцию. о н н у Командует Коршну, понимаю, что время терять уже нельзя. Я не подпишу. Упрямится второй. А я найду, кто подпишет. Ночка твоя, например. Она как раз этажом ниже в палате лежит. Что с ней? А что ты з волновался? Не надо. Ты же решил добровольно й жизни уйти. Это значит, жизнь твоих родственников тебя мало заботит. в и т а л я Надень маску, Илюша. б е р е м е н н а твоя внучка. п р а в н у к у тебя скоро б у д е т А ты помирать собрался? м а р т ы н о в старший переводит свой взгляд о й в на меня и улыбается, и два шевеля губами произносит: Поздравляю. Я лишь к и в а ю в ответ. Странно, как он догадался, что Настя беременная именно от меня. Поздравишь, когда из роддома забирать будете? Снова вставляет реплику Коршну. Олег, наедине, пару слов. Если только пару. Обеспокоенно говорит начальник. Я пошел, жду тебя в о п е р а ц и о н н о й И не закатывай свои глаза, я буду там. Хочу лично подарить тебе вторую жизнь. о сел упертый. к о р ш н в уходит, и я занимаю его место. Слушаю, Илья Алексеевич. Изменил? Тогда. Изменил? Так сразу без анестезии? Нет, честно отвечаю. Я знал. расслабляется. Ты ее не разговаривайте больше. Слушайте, сам надеваю на него кислородную маску. Я люблю Настю очень. Том, что распалась наша семья, виноват только я, и я проклинаю себя за это. Я сегодня утром узнал, что тогда случилось на самом деле с нашим ребенком. Я баран. Можете ударить меня за это потом, когда поправитесь. Я недостоин ее, но меня словно магнитом снова к ней. Ничего с собой поделать не могу. Пытался, но она сидит у меня вот здесь. Показываю на свою грудь. С самого первого дня нашего знакомства по сей день мы снова вместе. Она дала мне второй шанс, и я никогда больше не обижу ее. Тем более не брошу. Я обещаю вам, что сделаю все, чтобы она и наш ребенок были счастливы. Я верю. Он снова прямо снимает маску. Но для полного счастья моей девочки ей нужны вы. Она безгранично любит вас. Не сдавайтесь. Я не сдаюсь. Я чувствую, что все. Олег, пора в операционную. В палату в х о д и т только. Все уже там. Я пошел. Увидимся. Операция не состоялась. Илья Алексеевич провел операционный лишь несколько минут, а потом, после ввода наркоза, остановка сердца. Многочисленные попытки запустить его вновь не увенчались успехом. В операционной, кроме анестезиолога и операционной медсестры, нас было трое: Коршунов Я и с т а н и с л а в Молчание. Монотонный звук. И одна прямая линия на экране к а р д и о монитора. Это то, куда мы трое смотрели безотрывно. с т а с свободен. Монотонно и отчужденно произносит начальник. Олег, иди к Насте. Ольге я сообщу сам. Я выхожу из операционной обессиленно снимаю перчатки и шапочку. Поднимаю глаза и вижу Настю. Она бежит прямо на меня. Чёрт, да какая сволочь я сказала-то. Я перехватываю ее. прижимаю к себе, не пущу, пусти, ш е п и е т она, нет, обхватываю ее сильнее, отпусти, она отчаянно вырывает, сбьет я меня по груди, о седая на пол, и я вместе с ней, и я все понимаю, родная, не надо тебе туда, Олег, она умоляюще смотрит на меня, а в глаза слезы, от в и д а которых у меня разрывается сердце, Настенька, любимая, знаю, что больно, я обхватываю ее г о л о в у и смотрю прям о в глаза. Но подумай, ребёнки, он внутри тебя, пожалей. Я хочу его видеть. Настаивает она, а я снова прижимаю её к себе со всей силы, упрямо не позволяя вырваться. Он простит, если ты этого не сделаешь, на ушко шепчу я. Мы ему сказали т в о й беременность. Он уходил, улыбаясь. Сохрани нашего малыша ради него. Умоляю тебя. Я целовал её волосы, висок, щеки, губы, стирал своими губами её слёзы. Я н а шептывал слова утешения ей на ушко и не отпускал ни на секунду. Мы сидели посреди коридора на коленях, и мне было плевать на это. Понимающие пройдут мимо, любопытные пусть смотрят.